Глава 14. Мешок из-под картошки Пока по совету Рультабиля господин Дарзак и Бернье ликвидировали следы драмы, дама, в Черном, поспешно переодевшись, постаралась побыстрее добежать до комнаты отца, прежде чем станет кто-нибудь из хозяев волчицы. Перед уходом она посоветовала нам помалкивать и быть благоразумными. Рультабиль тоже откланялся. Было семь утра, и жизнь в замке и вокруг него начинала пробуждаться. Слышалось протяжное пение рыбаков в лодках. Я бросился на постель и на этот раз крепко уснул, так как валился с ног от усталости. Проснувшись, я несколько минут понежился в приятном полузабытии, как вдруг, вспомнив события прошлой ночи, вскочил на ноги. «Нет, лишний труп — это невозможно!» — воскликнул я. «Да, из бездны, перепутанных сном мыслей, из мрачных пучин памяти первой выплыла именно эта мысль. «Лишний труп — это невозможно». И в этом не было ничего странного. Напротив, ее разделяли все, кто так или иначе участвовал в драме, происшедшей в квадратной башне. Это смягчало ужас перед самим событием, ужас при мысли об агонизирующем человеке, которого засунули в мешок, увезли среди ночи и бросили в далекую глубокую таинственную могилу, где он и умер. Этот ужас вытеснялся другой мыслью, невероятной мыслью о лишнем трупе. Видение это росло, ширилось и вставало перед нами, огромное, грозное, ужасное. Иные, как, например, миссис Эдит, которая привыкла отвергать то, чего не понимает, упорно отвергали условия задачи, поставленные перед нами судьбой и определенные нами в предыдущей главе. По мере того, как на сцене Форта Геркулес разворачивались события, эти люди все время возвращались к вопросу о правильности данных условий. Прежде всего, нападение. Как оно было совершено, в какой момент, с каких подступов, какие мины, контрмины, траншеи, сапы и траверсы, применяя к области мысли термины фортификации, помогли нападающему попасть в замок. Да, в каком месте был атакован замок, непонятно. А знать это нужно. Это ведь как будто слова Руль -табили. Нужно знать. При столь таинственной осаде нападение могло быть совершено везде и нигде. Нападающий молчит так развивается бесшумно, враг подходит к стенам на цыпочках. Нападение. Быть может, оно в молчании, а может и в разговорах. В слове, во вздохе, в шепоте. Оно в жесте, оно может быть во всем, что прячется, а может во всем, что на виду. Во всем, что на виду и невидимо. 11. Где руль Табиэль? Постель его не разобрана. Я поспешно оделся и разыскал своего друга в первом дворе. Он взял меня под руку и повел в большой зал волчицы. Там я с удивлением обнаружил многих обитателей замка, хотя время завтрака еще не пришло. Господин и госпожа Дарзак тоже были там. Мне показалось, что Артур Ранс держится необычайно холодно. Как только мы вошли, нас приветствовала миссис Эдит с ленивым видом, сидевшая в укромном уголке. А вот и Рульта со своим другом Сенклером. Сейчас мы узнаем, что им нужно». В ответ Руль-Табиль извинился, что собрал всех в такой час. «Но у него есть столь важное сообщение», — сказал он, что он не хотел терять ни секунды. Тон его был настолько серьезен, что миссис Эдит вздрогнула и изобразила детский испуг. Однако Руль-Табиль невозмутимо заметил. «Подождите дрожать, сударыня. Прежде чем не узнаете, о чем идет речь, я собираюсь сообщить нечто отнюдь невеселое». Мы переглянулись. «Как он это сказал?» Я попытался прочесть по лицам господина и госпожи Дарзак, как они себя чувствуют. Не изменились ли их лица за прошлую ночь? Честное слово, держались они хорошо. Выражение отчужденности исчезло. Что же собирается сообщить Рультабиль? Поскорее бы. Но вот он попросил усесться тех из нас, кто еще стоял и начал. Обратился он к миссис Эдит. — Прежде всего, позвольте сообщить вам, сударыня что я решил снять охрану, окружавшую Форт Геркулес, словно вторая стена. Я считал ее необходимой для обеспечения безопасности господина и госпожи Дарзак, и вы позволили мне ее организовать по моему усмотрению, и, несмотря на то, что она вам мешала, отнеслись к моей затее великодушно и, если можно так выразиться, не теряя хорошего настроения. Этот прозрачный намек на шутки, которые отпускала по нашему адресу миссис Эдит, когда мы организовывали охрану, заставил улыбнуться Артура Ранса и ее самое. Однако ни супруги Дарза, ни я не улыбнулись. Со все возрастающей тревогой мы спрашивали себя, к чему клонит наш друг. «В самом деле? Вы снимаете охрану с замка, господин Рультабель. Вы и в самом деле меня порадовали. Хотя она мне нисколько не мешала», — воскликнула миссис Эдит с напускной веселостью. Напускной испуг, напускная веселость. Я находил, что в миссис Эдит вообще много напускного. но странное дело. Это мне в ней нравилось. «Напротив», — продолжала она, — «все это в какой-то мере удовлетворяло мои романтические наклонности, а снятию охраны я радуюсь, потому что, значит, господину и госпоже Дарзак больше не угрожает никакая опасность». «После сегодняшней ночи это действительно так», — отозвался руль Тобиль. Госпожа Дарзак не сдержала резкого движения, но заметил его лишь я. «Тем лучше», — скричала миссис Эдит. «Слава богу! Но почему мой муж?» И я последними узнаем подобную новость. Ведь этой ночью произошло нечто любопытное. Речь идет, конечно, о путешествии господина Дарзака. Он ведь ездил в Кастелар. Господин и госпожа Дарзак выказывали явные признаки смущения. Взглянув на жену, господин Дарзак хотел было что-то сказать, но руль-табиль помешал ему. Сударыня, я понятия не имею, куда ездил этой ночью господин Дарзак. Однако считаю нужным, просто необходимым сказать вам одно — Именно благодаря этой поездке ему и его жене никакая опасность больше не угрожает. Ваш муж, сударыня, рассказывал вам о страшной драме в Гландье и о преступной роли, которую в ней сыграл? Фредерик Ларсан. Да, сударь. Мне все это известно. В таком случае вам должно быть также известно, что мы приняли меры по охране господина и госпожи Дарзак только потому, что снова видели этого человека. Совершенно верно. Но ну, так вот, господину и госпоже Дарзак никакая опасность больше не угрожает потому что этот человек больше не появится. А что с ним стало? Он умер. Когда? Этой ночью. А каким образом он умер? Его убили, сударыня. Где же? В квадратной башне. При этих словах все вскочили. Наше волнение было вполне объяснимо. Супруги Ранс были ошеломлены известием, супруги Дарзак и я тем, что руль не побоялся рассказать об убийстве. «В квадратной башне?» — скричала миссис Эдит. «Но кто же его убил?» «Господин Роберт Дарзак», — ответил Рультабиль и попросил всех занять свои места. Удивительное дело, но все покорно расселись, словно в такой момент нам больше было нечего делать, кроме как слушаться этого мальчишку. Однако миссис Эдит почти сразу же встала опять и, взяв господина Дарзака за руки, воскликнула с неподдельной силой и восторгом. «Нет, я был решительно неправ, когда говорил, что в ней много напускного». «Браво, господин Робер! All right, you're a Превосходно! Вы порядочный человек!» Затем, повернувшись к мужу, заметила. «Вот настоящий мужчина! Он достоин любви!» После этого она рассыпалась перед госпожой Дарзак в комплиментах. Все-таки ей было свойственно все преувеличивать. Принялась клясться ей в вечной дружбе и заявила, что в столь непростых обстоятельствах она и господин Дарзак могут рассчитывать на нее и ее мужа, что они готовы показать следователю все, что будет нужно. «В том-то и дело, сударыня», — прервал излияние Рультабиль, «что ни о каких следователях и речи нет. Нам они не нужны. Мы не желаем, чтобы они вмешивались. Ларсан умер для всех раньше, задолго до того, как его убили этой ночью. Вот и пускай продолжает оставаться мертвым. Мы решили...» что ни к чему снова затевать скандал господин и госпожа Дарзак, а также профессор Стенджерсон и без того много пережили. И надеемся, что вы нам поможете. Новая драма разыгралась при столь таинственных обстоятельствах, что если бы мы о ней не рассказали, вам и в голову не пришло бы что-либо заподозрить. Однако господин и госпожа Дарзак слишком хорошо воспитаны, чтобы забыть, как в таких обстоятельствах вести себя с хозяевами, Простая вежливость заставляет их сообщить вам, что этой ночью они убили у вас в замке человека. Но как бы там ни было, несмотря на уверенность, что мы сможем скрыть эту досадную историю от итальянского правосудия, нам нужно иметь в виду, она может всплыть наружу из-за какого-нибудь непредвиденного случая. И поэтому господин и госпожа Дарзак не хотят, чтобы вы рисковали. Вдруг в один прекрасный день в окрестностях поползут слухи о том, что произошло под вашей крышей, или даже нагрянет полиция». Молчавший до этих пор Артур Ранс встал и заговорил. Лицо его было бледно. Фредерик Ларсан мертв. Что ж, тем лучше. Я рад этому больше, чем кто-либо, и если его настигло возмездие в лице господина Дарзака, то я первый поздравляю господина Дарзака. Но я полагаю, что господин Дарзак не прав, скрывая этот славный поступок. Лучше всего сообщить о нем в полицию как можно скорее». Если полиция и узнает об этом деле из другого источника, представляете, в каком положении мы окажемся? Если мы сознаемся, то будем чисты перед правосудием, если нет, сделаемся злоумышленниками. О нас могут подумать все что угодно». Мистер Ранс был весьма взволнован трагическим происшествием, говорил, заикаясь, словно сам убил Фредерика Ларсана, словно его уже обвинили в этом и тащат в тюрьму. «Нужно все рассказать». «Господа, нужно все рассказать!» «Я думаю, мой муж прав», — добавила миссис Эдит. «Но прежде чем принять какое-либо решение, хотелось бы знать, как все случилось». Она обращалась непосредственно к господину и госпоже Дарзак, но они никак не могли оправиться от удивления, вызванного словами рультабиля Рультабиля, который еще утром в моем присутствии пообещал им молчать и сам призывал нас к молчанию. Супруги были связаны словом и сидели, словно окаменев. Артур Ранс повторил, «Зачем скрывать? Нужно во всем признаться». И тут мне показалось, что репортер внезапно принял решение. Глаза его сверкнули, как будто в голове у него мелькнула важная мысль. Он наклонился над Артуром Рансом, который сидел, опираясь правой рукой о трость с загнутой ручкой, затейливо вырезанной из слоновой кости знаменитым мастером из Дьепа. Взяв у Ранса трость, Руль Тобиль заговорил, «Вы позволите? Я очень люблю слоновую кость, а мой друг Сенклер?» Рассказывал мне о вашей трости. Я только сейчас ее заметил. Очень красиво. Это работа Ламбеса? Он лучший мастер на Нормандском побережье. Молодой человек разглядывал трость и, казалось, был поглощен только этим. Он вертел ее до тех пор, пока она не выскользнула у него из рук и не упала перед госпожой Дарзак. Я поспешил ее поднять и протянул Артуру ранцу. руль поблагодарил меня грозным взглядом. В этом испепеляющем взгляде я прочитал, что вел себя как дурак. Раздраженная несносным самодовольством Рультабиля и молчанием супруга в Дарзак, миссис Эдит встала. Душенька, сказала она, обращаясь к госпоже Дарзак, я вижу, вы очень устали. Переживания этой ужасной ночи в конец вас измотали. Прошу вас, пойдемте к нам в комнаты, там вы сможете отдохнуть. Прошу прощения, но я еще недолго сдержу вас, миссис Эдит, вмешался Рультабиль. То, что мне осталось сообщить, касается лично вас. Так говорите же, сударь, не тяните. Она была права. Интересно, понял ли это руль Во всяком случае, неторопливость своих предварительных рассуждений он с лихвою искупил краткостью и точностью, с какой рассказал о событиях прошлой ночи. Никогда еще вопрос о лишнем трупе в квадратной башне не представал перед нами в столь таинственном и ужасном свете. Миссис Эдит вся дрожала. В самом деле, дрожала, честное слово. Что же до мистера Ранса, то он покусывал ручку трости с поистине американской флегмой и весьма убежденно повторял «Просто дьявольская история, просто дьявольская». «Этот лишний труп — просто дьявольская история». Произнося эти слова, он правда посматривал на высунувшийся из-под платья кончик ботинка госпожи Дарзак. Тут начался общий разговор, бессвязный, состоявший сплошь из восклицаний, негодования, жалоб, вздохов, сочувствия, а также из просьб объяснить появление лишнего трупа и объяснений, которые ничего не объясняли, а лишь усиливали общее замешательство. Зашел разговор о том, как труп был увезен в мешке из-под картошки, и миссис Эдит вновь разразилась комплиментами в адрес героя, господина Дарзака. Руль-Табиль, однако, в эту словесную неразбериху не вмешивался. Он явно не одобрял поднявшиеся суеты и смятения, за которыми наблюдал с видом учителя, давшего своим примерным ученикам несколько минут передышки. Подобная манера мне весьма не нравилась, и я неоднократно упрекал за нее Руль-Табиля, впрочем, без особого успеха. Тот всегда напускал на себя такой вид, какой хотел. Наконец, решив по-видимому, что перемена затянулась, Он резко спросил у миссис Эдит. «Ну как, миссис Эдит, вы все еще считаете, что следует сообщить в полицию?» «Уверена в этом еще больше, чем раньше», — ответила та. «Полиция обязательно раскроет то, что нам раскрыть не под силу». Руль остался безучастен к этому сомнению в его умственных способностях. «И признаюсь вам, господин Руль что, по-моему, ее следовало известить еще раньше. Вам тогда не пришлось бы дежурить столько бессонных ночей. Да, это в сущности оказалось ни к чему». «Тот, кого вы опасались, все равно проник в замок». Рультабиль даже вздрогнул, но подавил возмущение и сел, как бы машинально снова завладев тростью, которую Артур Ранс прислонил к ручке кресла. «Что он собирается делать с этой тростью? На сей раз надо быть осторожнее и не притрагиваться к ней», — сказал я себе. Поигрывая тростью, руль Рультабиль ответил миссис Эдит, которая столь задириста и даже несколько жестоко напала на него. «Вы заблуждаетесь, миссис Эдит, полагая, что меры, которые я принял, чтобы обеспечить безопасность господина и госпожи Дарзак, оказались бесполезны. Они позволили мне установить, что у нас появился лишний труп. Они же позволили мне установить, что одного трупа у нас не достает. Это, впрочем, не так уж необъяснимо». Мы переглянулись, один пытаясь понять, другой страшась. «Но в таком случае вы увидите, что никакой тайны больше нет, и все устроится наилучшим образом», — отозвалась миссис Эдит и добавила, передразнивая Рультабиля. «С одной стороны, лишний труп с другой, настоящий. Все к лучшему». «Да», — согласился Рультабиль. «Но самое страшное в том, что этот недостающий труп появился как раз вовремя, чтобы объяснить присутствие лишнего трупа, сударыня. Только знаете, что недостающий труп — это труп вашего дядюшки мистера Боба». «Старый Боб?» — вскричала женщина. — Пропал старый Боб? — Старый Боб? Пропал старый Боб? — подхватили все присутствующие. — Увы, — проговорил Руль-Табиль и уронил трость. Однако весть об исчезновении старого Боба до такой степени взволновала иранцев и дарзаков, что на упавшую тросточку никто не обратил внимания. — Дорогой Синклер, будьте столь любезны, поднимите трость, — попросил Руль-Табиль. — Ей-богу, я поднял ее, но Руль-Табиль даже не соблаговолил меня поблагодарить. В этот миг миссис Эдит, словно львица, набросилась на господина Дарзака с криком «Вы убили дядюшку!». Нам с господином Рансом едва удалось сдержать ее и немного успокоить. Мы принялись ее уверять, что если дядюшка исчез на некоторое время, это вовсе не означает, что его увезли в этом жутком мешке. Одновременно мы осыпали руль Табиля упреками за то, что он был столь жесток и сообщил нам свое мнение, которая к тому же всего лишь шаткая гипотеза, родившаяся в его растревоженном мозгу. Затем мы стали умолять миссис Эддит не считать эту гипотезу за оскорбление, поскольку она возможна только если предположить, что Ларсан проявил чудо изобретательности и появился здесь под видом ее уважаемого дядюшки. Однако миссис Эддит приказала мужу замолчать, смерила меня взглядом с головы до ног и заявила, «Господин Синклер». Я твердо надеюсь, что дядюшка вскоре объявится. В противном случае я обвиню вас, как соучастника грязного преступления. Что же до вас, сударь, повернулась она к рультабилю, то одна лишь мысль о том, что вы могли перепутать Ларсана со старым Бобом, не позволит мне впредь подавать вам руку, я надеюсь, у вас достанет так-то как можно скорее избавить меня от своего присутствия. Сударыня, согнувшись в низком поклоне, ответил Рультабиль. Я как раз хотел попросить у вас позволения отлучиться. Мне нужно ненадолго, примерно на сутки уехать. Через сутки я вернусь и буду готов помочь вам избавиться от затруднений, которые могут появиться в связи с исчезновением вашего уважаемого дядюшки. Если через сутки дядя не вернется, я подам жалобу итальянским властям. Это хорошая власть. Однако, прежде чем прибегнуть к их помощи, я посоветовал бы вам, сударыня, расспросить слуг, которым вы доверяете, в частности, Матоне, «Вы доверяете Матоне, сударыне? «Да, сударь, доверяю». «Тогда расспросите его, сударыня». Распросите. «Да. Перед отъездом позвольте оставить вам это превосходное историческое сочинение». С этими словами Рультабиль достал из кармана какую-то книгу. «Это еще что?» — гордо и пренебрежительно спросила миссис Эддит. «Это, сударыня, книга Альбера Баттайля «Уголовные гражданские дела». «Я советую вам почитать о переодеваниях, маскировке и прочих надувательствах знаменитого преступника, настоящее имя которого Балмеер». Рультабиль не знал, что недавно я целых два часа рассказывал миссис Ранс о невероятных похождениях Балмеера. «Изучив это, — продолжал Рультабиль, — вы, возможно, захотите поразмыслить, так ли невозможно для столь ловкого преступника предстать перед вами под видом вашего дядюшки, которого вы не видели уже четыре года, Ведь в последний раз вы встретились с этим уважаемым ученым четыре года назад в пампасах Араукании. Что же касается воспоминаний господина Ранса, то они относятся к еще более отдаленному прошлому, и их еще легче обмануть, чем ваше сердце племянницы. Умоляю вас на коленях, сударыня, не надо сердиться. Никогда еще мы не оказывались в столь трудном положении. Давайте же действовать сообща. Вы велите мне уехать? Хорошо. Я уеду, но скоро вернусь. Ведь сбросить со счетов ужасное предположение о том, что Ларсан выдает себя за старого Боба, нельзя. А значит, нам придется искать самого старого Боба. И тут, сударыня, вы можете мной распоряжаться, как своим верным и покорным слугой». Миссис Эдит с видом оскорбленного достоинства промолчала, и Руль обратился к Артуру Рансу. «Прошу вас, господин Ранс, принять мои извинения за все происшедшее и надеюсь, что, как истинный джентльмен, вы убедите миссис Ранс, тоже принять их. Вы упрекаете меня за то, что я слишком рано рассказал вам о своем предположении, однако соблаговолите вспомнить, сударыня, что несколько минут назад миссис Эдит упрекала меня за медлительность. Но Артур Ранс больше не слушал. Он взял жену под руку, и только они направились к выходу, как вдруг дверь распахнулась, и в зал влетел коних Уолтер, верный слуга старого Боба. С головы до ног его покрывал слой грязи, одежда кое-где была разорвана. Потное лицо с прилипшими прядями волос выражало гнев и ужас, и тут же навело нас на мысль о новом несчастье. В руке он держал какую-то мерзкую тряпку, которую, войдя, бросил на стол. В этом отвратительном куске ткани, покрытом крупными бурыми пятнами, мы сразу же узнали мешок, в котором был увезен труп, и в ужасе попятились. Ожесточенно размахивая руками, Уолтер сипло и невразумительно залопотал по-английски и все мы, за исключением супруга Франс, перебивали его. Что он говорит? Что он говорит? Тогда Артур Ранс стал время от времени прерывать его тирады, а тот грозил нам кулаками и свирепо поглядывал на Робера Дарзака. В какой-то миг нам даже показалось, что Волтер бросится на профессора, однако миссис Эдит движением руки остановила его, Артур Ранс переводил. Он говорит, что сегодня утром заметил на двухколке пятна крови, к тому же Тоби казался очень усталым после ночной поездки. Это его так заинтересовало, что он решил немедленно посоветоваться со старым Бобом, но не смог его найти. Тогда, полный самых мрачных предчувствий, он пошел по следам двуколки, что сделать было нетрудно, дорога еще не просохла, да и колеса у этого экипажа расставлены необычайно широко. Так он добрался до старого Костейона и спустился в расселину, убежденный, что обнаружит там труп своего хозяина. Однако нашел лишь пустой мешок, в котором, возможно, находился труп старого Боба. Теперь, поспешно вернувшись назад в одноколке какого-то крестьянина, он требует своего хозяина, спрашивает, не видел ли его кто-нибудь, и готов обвинить Робера Дарзака в убийстве, если хозяин не обнаружится. Мы были подавлены услышанным. Однако, к нашему великому удивлению, первой взяла себя в руки миссис Эддит. Несколькими словами она успокоила Уолтера, пообещав, что скоро ему покажут живого и невредимого старого Боба, и спровадила слугу, затем обратилась к рультобилю. «Сударь, у вас есть сутки, в течение которых дядя должен вернуться». «Спасибо, сударыня, но если он не вернется, значит, я прав», — отозвался руль -табиль. «Да где же он может быть, в конце концов?» — воскликнула миссис Эдит. «Теперь, когда в мешке его нет, ничего не могу вам сказать, сударыня». Миссис Эдит бросила на журналиста испепеляющий взгляд и вышла в сопровождении мужа. И тут Роберт Дарзак поведал нам, насколько он обескуражен историей с мешком. Он ведь сбросил в расселину мешок вместе с Ларсаном и выплыл наружу только мешок. Руль это сказал. «Можете не сомневаться, Ларсан жив. Положение у нас весьма незавидное. Я должен ехать. Нельзя терять ни минуты. Через сутки я вернусь. Но поклянитесь оба, что вы носа не высунете из замка. Господин Дарзак, поклянитесь, что вы будете наблюдать за госпожой Дарзак и удержите ее в замке, даже если для этого нужно будет применить силу. Да, и вот еще что». Вам не следует больше жить в квадратной башне. Ни в коем случае. На этаже, где живет господин Стенджерсон, есть две свободные комнаты. Займите их, это необходимо. Сен-Клер, проследите за этим переселением. После моего отъезда, чтобы ноги вашей не было в квадратной башне, ясно? Прощайте. Дайте-ка я вас обниму всех троих. Он прижал к груди господина Дарзака, потом меня, затем обнял даму в черном и вдруг разразился рыданиями. Такое поведение Рульта или, несмотря даже на серьезность обстановки, показалось мне непонятным. Увы, каким естественным, я сочту его позже.